Сцена шестая. Из медпункта меня отпустили только в одиннадцать. У меня был сломан нос, но перелом оказался неосложненный. К спинке носа мне приклеили пластырем шину, чтобы не искривился, а ниже нее под обоими глазами разрастались красно-фиолетовые синяки. Гвендолин и Фредерик заходили, спрашивали, что случилось, бесконечно извинялись, Потом попросили, чтобы я никому по возможности ничего не говорил, а если кто-то из студентов спросит, сказал, что произошел несчастный случай. Нам, — сказали они, — меньше всего сейчас нужны новые сплетни и новые неприятности. К возвращению в замок я так и не решил, послушаюсь я их или нет. Я сразу пошел наверх, но не в башню. Вряд ли Джеймс был там, но рисковать я не хотел. Вместо этого я тихонько поскребся к Александру. Услышал, как задвинули внутри ящик, и через секунду Александр появился на пороге, держась за дверную ручку. «Твою ж мать, Оливер!» — сказал он. «Пип мне рассказала, что случилось, но я не думал, что все настолько плохо». Глаза у него были налиты кровью, губы сухие и потрескавшиеся. Выглядел он не намного лучше меня. Я вообще-то не хочу об этом говорить. Можно понять. Он шмыгнул носом и вытер его рукавом. Я могу помочь. Голова, сука, болит невыносимо, и прямо сейчас я бы не отказался потерять чувствительность от шеи вверх. Он открыл дверь пошире. «Доктор вас ждет». Я нечасто заходил к Александру, и меня всегда удивляло, как у него темно. За последние несколько недель он успел завесить окно гобеленом, Кровать его была погребена под грудой книг, которые он собрал и свалил на и без того загроможденный стол. Пол был усеян скомканой папиросной бумагой, сломанными спичками и грязной одеждой. Александр махнул в сторону кровати, и я благодарно плюхнулся на матрас. Пульс тяжело стучал у меня между висками. — Можно спросить, что произошло? — сказал он, роясь в верхнем ящике стола. Я не буду на тебя наседать с подробностями. Просто хочу знать, не спихнуть ли Джеймса в озеро в следующий раз, когда мы с ним увидимся. Не понимая, было это замечание просто обычной для Александра мрачной шуткой или чем-то более обдуманным, я поерзал на кровати, списал все на свою застарелую паранойю и решил не обращать внимания. «Ты его в последнее время часто видишь?» — спросил я. «У меня такое ощущение, что он вечно не здесь». Приходит и уходит. Тебя лучше знать, чем мне. Он обычно приходит после того, как я ложусь, а когда встаю, его уже нет. Александр вынул из пакетика несколько мелких соцветий травы и покрошил их на папиросную бумагу. По мне, так он слишком углубился в роль. Метод, вот это все, уже не понимает, где кончается Эдмунд, и начинается он сам. Это не очень хорошо александр взглянул на меня и мой разбитый нос однозначно скривился словно прикусил язык тебе дали какие нибудь обезболивающие я вынул из кармана пузырек с мелкими белыми таблетками шикарно сказал он дай две я протянул ему таблетки он нарастолок их через пакетик и посыпал получившимся порошком траву лежавшую на бумаге потом снова залез в ящик и вытащил еще один загадочный пузырек. Открыл, постучал горлышком по ладони. Снова белый порошок помельче. Он добавил его в косяк, не сказав мне, что это. Я не спрашивал. «Так что случилось?» — спросил он, принимаясь скручивать. «Вы проходили бой из третьей пятого, и он тебе просто взял и вломил?» В общих чертах. «Что за хрень? С чего?» Поверь, хотел бы я знать. Он облизнул клейкий край бумаги, потом пригладил его кончиком пальца. Скрутил конец, сделал крохотный завиток и протянул косяк мне. «Вот», — сказал он, — «скури за раз, и неделю ничего не будешь чувствовать». Класс. Я встал, ухватился за спинку его стула. У меня стучало в голове. «Ты норм?» «Буду через несколько минут». Я его, похоже, не убедил. «Уверен?» «Да», — сказал я, — «все будет хорошо». Я на ощупь, как слепой, пошел к двери, перехватывая руками мебель, пока не добрался до противоположной стены. «Оливер», — произнес Александр, когда я открыл дверь. «Да». Когда я обернулся, он бросил мне зажигалку, показал на свой нос и грустно улыбнулся. Я потрогал лицо. На верхней губе была свежая кровь. Как правило, в замке мы не курили. Я вышел через боковую дверь и встал на дорожке с косяком, с плифом, как его там, крепко зажав его губами. Вдохнул, как два года назад научил меня Александр, глубоко, всеми легкими, Было холодно даже для февраля, и мое дыхание с дымом вышло изо рта вместе одной длинной спиралью. Пазухи носа казались тяжелыми и плотными, словно их забило глиной. Я гадал, когда сойдут синяки и будет ли мой нос выглядеть прежним через неделю. Я прислонился к стене и попытался больше не думать. Я был уверен, что иначе доведу себя и спячу. В лесу было тихо, но в то же время он полнился мелкими звуками. Далекое уханье совы, сухой шорох листьев, ветер, шелестящий в кронах деревьев. Понемногу мой мозг каким-то образом отделился от остального тела. Я по-прежнему чувствовал боль, по-прежнему корчился в тисках неприятного решения. Но между мной, мыслями и чувствами что-то было. Легкий туман. Задник в контровом, за которым медленно двигались силуэты театра теней. Из-за холода или из-за косяка Александра так вышло, я сказать не мог, но постепенно тело начало неметь. Открылась и закрылась дверь. Я взглянул на нее без ожидания и без интереса. Мередит. Она секунду помялась на крыльце, потом спустилась. Я не шевельнулся. Она вынула у меня изо рта косяк, бросила его на землю и поцеловала меня, прежде чем я успел заговорить. Тупое биение боли поднялось от моей переносицы в мозг. В ладони Мередит Тепло лежали у меня на щеках, губы ее притягивали, как магнит. Она взяла меня за руку, как много недель назад, и повела обратно в дом.